Глава 21. Волков. План летел ко всем чертям. Все разваливалось на глазах буквально, и все, чего мы добились таким трудом на прошедшей встрече с Самойловым, висело на волоске. И все из-за двух ушлепков, которые явно взорвались и потеряли понятие хоть каких-то границ. «Что будем делать?» – спросил Арес, оглядывая пару трупов самоловских шавок, лежащих в углу ангара. «Сам, как думаешь?» «Думаю, что мы в жопе, брат. Валера конкретно нас подставил». «Да неужели?» — оскалялся я. «Считаешь, зря выловил ублюдков, накачавших его парня?» «Не зря, но не вовремя». «Согласен», — вздохнул задумчиво, разглядывая Салтыкова. «Нормальный мужик, хороший бизнесмен, горячий слишком, когда касалось личного, но в целом с ним проблем особых не было. Закон знал, за рамки дозволенного не выходил, пацана баловал своего «что есть, то есть», и как результат передоз, едва откачали». «Вот только Валера решил сам найти виновного». Самойлов так этого не оставит, даже после нашей договоренности. Знаю. Я злился все сильнее. Знаю арест, но наказывайте Салтыкова сейчас... Это может отсрочить реакцию. Гриша сделал все, что мог. Парень крепкий, выкарабкается. Вероятно, — согласился с ним. Но это не отменяет двух трупов. Есть что по ним? Пока нет. Ломов говорил, что его человек ищет. Скоро свяжется с ним. Что еще за человек? Поморщился я. Димит опять темнит? Друг поморщился. Влад подогнал, сказал проверенный. Отказался назвать имя. Ладно, потом с этим разберемся. Главное, чтобы информация была поскорее. Нужно понять, как сильно к Андрею были близки эти твари. Узнаем, заверил меня Орес. Добро. В этот момент к нам подошел Салтыков. Поговорим, спросил он, глядя из подлобья. Явно готовился к выволочке. Что ж, значит, не забыл, с кем имеет дело. Орес кивнул, и отошел к парням, которые упаковывали груз. Это ведь не первый случай, уверенно произнес Валера. Ты о чем? Слухи ходят, Олег, нехорошие слухи. Говорят, ты с Самойловым теперь заодно. А на его земле наркота — основной источник дохода. Что ты хочешь услышать? Чтобы я тебя успокоил? Ты что, пацан зеленый, Валер, не знаешь, как все устроено? Знаю. Так знаю, что теперь еще долго не отмоешься, — зло процедил тот. Тебе плевать, у тебя семьи нет. А остальные... Ты подумал, во что превратится область, если эта дрянь будет свободно распространяться? Ну так, пожалуйся в наркоконтроль, усмехнулся я. В чем проблема? Салтыков дернулся и стиснул зубы. Я отлично видел его злость, бешенство. Он был во многом прав, но ошибался в главном. У меня была семья когда-то, и, возможно, будет снова, но это личное, то, что недоступно никому. И если ты думаешь, что все просто согласятся на это, ты заблуждаешься. А что вы сделаете? Ухмыльнулся я. Выразите ноту протеста ради чего? Весь ваш бизнес загнется сразу, едва вы встанете на дыбы, Валера. Ты забыл, кто меня сюда поставил. «Забыл, как вы всем скопом дружно благодарили за порядки, что я навел. А может, забыл, как каждому из вашей дружной бизнесменской шоблы я помогал, когда проблемы возникали?» «Не забыл», — тихо ответил он. «Но и наркота не выход. Правда? И много таких, кто думает, как ты. Достаточно. Правда, а у меня вот другая информация. Что, дескать, бабла вам мало с того, чем вы уже торгуете и что перевозите?» Салтыков побледнел, но промолчал. Правда, в глазах понимание все же промелькнуло. Что же значит, попал в цель. Идиот, Это не так. Не надо, Олег, не позволяем. Ты же видишь, чем это может обернуться, настойчиво заговорил бизнесмен. Чей сын или дочь следующими окажутся? Они же всех подсадят на эту дрянь. Воспитывать лучше нужно было. А не растить золотую молодежь, скривился я. Валера горько усмехнулся и покачал головой разочарованно. Поэтому я все же добавил. Еще ничего не решено. Салтыков остался недовольным, но в данный момент это была наименьшая из проблем. арест все устроил обыграл как несчастный случай. Оставалось только ждать, как отреагирует Самулов. Ублюдок собирал вокруг себя настоящих отморозков, и, что самое странное, ценил каждого из них. Поэтому я даже не сомневался, что ответ последует. Вопрос был в том, какой и когда. И, главное, успеем ли мы до этого. «Домой?» — раздался голос друга. «Да, поеду. Устал, как собака». Попрощались, и я пошел к машине. По дороге домой снова вернулся мыслями к Маше. Эти дни я старался минимизировать наше общение. Почему? Потому что увязал мне все больше. Стоило только увидеть ее, и все, выдержка летела к чертям. А ее упрямство, гордость ненужная, только сильнее раззадоривали. Но я не мог, не имел права на ошибку. Не сейчас, когда на карту поставлено слишком многое. Мне нужна была трезвая, холодная голова, и отстранился. Отошел, чтобы не просрать свой шанс на что-то хорошее. Сначала нужно разобраться совсем, всем, и лишь после. Что после, я не знал. Зачем ляпнул ей про магазин? Разве я хоть когда-то занимался подобной хернёй? Нет. А с ней захотелось. Увидеть, как она выбирает всю эту детскую ерундень, как улыбается, может, придирчиво подбирает цвет. С ней я хотел так много, но не мог позволить себе. И этот отказ от цветов. До сих пор слова, что она меня боится, злили. Как, как доказать ей, что не наврежу? Что наоборот, сделаю все, чтобы защитить. Не стоило, конечно, отпускать ее одну в магазин, но опять не смог отказать. Раньше ждал, что перестанет спорить, уймется, и вот, пожалуйста, согласилась, покорно кивнула, а у меня внутри все перевернулось от ее взгляда, и я сдался. А когда она вернулась, такая радостная, окрыленная, разозлился. Что не со мной, что не мне, улыбалась так счастливо. Меня же она боялась. Может, и прав был Орес, что с ней нужно по-другому, только вот как? Забыл я уже, как это бывает. Похоронил в черных глубинах прошлого, оставив позади. Вычеркнул, сжег. «А подишь ты!» — Маша стала моим наваждением. Забралась под кожу, въелась так, что не вытравить. И теперь для нас не было дороги назад, только вперед в бездну, что поглотит нас обоих, либо погубит, либо спасет.